Глава 33. 18 июля 1914 года. Занавес поднялся, и их взору предстала Венеция, зеленая при лунном свете. Яго разговаривал с Родриго на пустынной улочке. «Огня скорее высекайте! Свечей сюда!» Кричал Брабанцио из своего окна. Примечание. Здесь и далее цитаты из пьесы Шекспира Отелло даются в переводе Вейнберга. Конец примечания. И спустя секунду улицу заполнила толпа, послышалось бряцание оружия и доспехов, факелы и светильники горели желтым светом в зеленой темноте. «Невыносимо вульгарная декорация», — вынес вердикт Энтони, когда занавес упал после первой картины. джон посмотрела на него с удивлением. «Неужели?» «Да, наверное, она плохая», — прибавила она, неискренне отдавая филистерскую дань вкусу. На самом деле она находила ее восхитительной. «Ты знаешь, — призналась она, — я всего лишь пятый раз в театре. «Только пятый раз?» — словно не веря, — переспросил он. Но перед ними уже возникла другая улица и еще больше вооруженных людей. Снова Яго, грубовато добродушный, и сам Отелло, гордый как настоящий король, отдающий приказания каждым словом и жестом, и когда Брабанцо вошел со всей свитой, когда свет от факелов мерцал на их копьях и алебардах, какой героически величавой казалась сцена! «Вложите вы, светлые мечи свои, в ножны! Не то роса их ржавчиной покроет!» Мучительный озноб пробежал у нее по спине, когда она слушала реплики героев, когда поднялась черная рука, и кончики мечей опустились к земле от одного этого жеста. Он совершенно правильно произносит текст, признал Энтони. Зал совета был богато украшен лепниной, туда и сюда проходили сенаторы в красных мантиях, и вот снова появился Отелло. Все еще по-королевски величествен. Но королевское благородство на этот раз выражалось не в командах, не в поднятии руки, а выше, в божественной надменности его слов, спокойной, величественной музыке. Говорил я ему о том, что мне встречать случалось во времена странствий, о больших пещерах, бесплоднейших пустынях, страшных безднах, утесах неприступных и горах, вершинами касающихся неба?» Ее губы пошевелились, когда она повторила за ним знакомые слова, знакомые, но видоизмененные голосом позой говорящего, местом действия, и хоть она знала их наизусть, они казались совершенно новыми. И вот, наконец, вышла Дездемона, юная, прекрасная. Ее шея и обнаженные плечи хрупко и нежно подымались над тяжелым величественным платьем. Роскошная парча и под нею восхитительно манящее девичье тело прекрасные слова девичьим голосом. «Вы мой глава. Я ваша дочь, родитель». «Но вот мой муж!» Она снова почувствовала, как по ее спине бегут мурашки. И вот все удалились. От Элла Дездемона, сенаторы, воины. Вся красота, все благородство. Остались только Яго и Родриго, что шептались в пустом покое. «Когда насытится его телом!» то увидит, как ошиблась. И затем этот жуткий монолог. Намеренное, сознательное зло. Аплодисменты. Свет, возвещающий об антракте, были почти светотатством И когда Энтони предложил купить ей коробку шоколада, она почти негодующе отказалась. Как ты думаешь, есть ли такие люди, как Яго? — спросила она. Он покачал головой. Люди не признаются себе в том, что зло, которое они совершают, есть зло. Они поступают так, не отдавая себе отчета. Или же изобретают причины, по которым верят, что так правильно. Яго плохой человек, который пропускает суждения других людей мимо ушей. Свет снова потух. Началась сцена на Кипре. Они увидели Дездемону и Отелло под палящим солнцем и охраняющую нежность его любви. Солнце село. В сумеречном помещении между каменных стен пили, ругались, блецали мечами. И снова Отелло королевским приказом, требующим молчания, призвал к повиновению. последним королевским приказом. В последующих сценах было невыносимо смотреть на великого воина, сановитого дворянина, благородного венецианца, превращающегося под ударами яго в негра, дикаря, неуправляемого первобытного неандертальца. «Платок!» «Признался?» «Платок!» Носы, уши, губы. Возможно ли? И потом намерение убить. Не умерщвляйте ее ядом. Задушите ее на постели. Той самой постели, которую она опозорила. И затем... жуткое излияние его гнева над Дездемону, удар, нанесенный публично, унизительное уединение в запертой комнате и диалог между девушкой, вставшей на колени, и Отелло, моментально обретшим здравомыслие, но здравомыслие низкое, неблагородное, такое, как у Яго, цинично признающего только худшее. верящего в возможность свершения только того, что было самым низменным. но ну, извини, а я тебя считал венецианской хитрою девчонкой, успевшей за отелло выйти замуж!» У него в голосе была омерзительная нота издевки, отдающая жутким пошлым смехам. Джоан невольно начала дрожать. «Это невыносимо», — прошептала она Энтони между картинами, зная о том, что должно случиться. «Это слишком ужасно. Я просто не могу этого вынести». Ее лицо побледнело. Она говорила с искренней силой чувства. «Тогда давай уйдем», — предложил он. «Прямо сейчас». Она замотала головой. «Нет, нет». Я должна досмотреть до конца, должна. Но если тебе не вынести, не проси меня объяснить, не сейчас. Занавес снова поднялся. У матери моей жила служанка. Барбарою звалась она. У ней любовник был. Но изменил и бросил бедняжку он. Я помню, у нее была тогда об... Иве песня. Ее сердце учащенно билось и болело от ожидания трагедии. Почти детским голосом, сладостным, но тоненьким и непоставленным, Дездемона начала петь. Бедняжка сидела в тени сикоморы вздыхая. О, Ива! Зеленая Ива! Неясный образ... Возник перед глазами Джоан. Слезы покатились по ее щекам. Наконец спектакль кончился, и они вышли на улицу. Джоан глубоко вздохнула. «Я хочу идти милю за милей, без остановки!» «Но ты ж не можешь этого сделать», — коротко сказал он. «Во всяком случае, не в этом платье». Джоанн взглянула на него с выражением болезненного удивления. «Ты сердишься на меня?» — спросила она. Покраснев, он не нашел ничего лучшего, как улыбнуться. «Сержусь? С чего это я должен сердиться?» Но она была, конечно, права. Он был сердит. Сердит на все и всех, кто был виной теперешнего невыносимого положения. На Мэри... за то, что она впутала его во все это, на себя, за то, что позволил себя связать, на джоан за то, что она была предметом того жуткого пари, на Брайана, потому что на нем лежала полная ответственность за все случившееся, и даже на Шекспира, актеров и теснящуюся толпу. «Ну не сердись!» — взмолилась она. «Сегодня такой чудесный вечер!» «Если бы ты знал, как восхитительно я чувствую себя благодаря тебе. Но мне приходится быть слишком осторожной с восхищением. Все равно, что нести чашку, наполненную до краев. Малейший толчок, и все пропало. Так дай же я спокойно донесу ее до дома». Ее слова заставили его смутиться. Почти почувствовать за собой вину, он нервно засмеялся. «Как ты думаешь?» «Тебе удастся спокойно довести ее до дома в экипаже?» — спросил он. Ее лицо светилось от удовольствия, вызванного этим предложением. Он помахал рукой, и Кэп остановился перед ними. Они забрались внутрь и закрыли за собой дверь. Кэпмен потянул заудила. Старая лошадь прошла несколько шагов. и затем, после удара кнутом, пустилась очень медленной рысью. Мимо Ковентри-стрит через горящие огнями цирк на Пикадилли, над шпилем собора святого Иакова, растворенная чернота неба светилась медным свечением. Отражавшаяся в антрацитной мгле дороги длинная перспектива фонарей казалась невыразимо печальной, как напоминание о смерти, Но вот показались деревья Грин-парка, яркие, дышащие неземной почти весенней свежестью там, где свет фонарей касался листьев. Жизнь царила так же, как и смерть. джоан сидела, не говоря ни слова, бережно удерживая в душе хрупкую чашу неведомого блаженства, в которую также была налита сильнейшая печаль. Дездемона была мертва, отелла мертв и фонари удалявшиеся навсегда сужающиеся галереей стали символами их участи и все таки уныние сходящихся параллелей и скорбь после трагедии были такими же неотъемлемыми составляющими ее теперешней радости и восторга вызванного красотой поэзии как и радость и почти аллегорическая красота тех сияющих листьев. Но эта ее радость не была каким-то одним особенным чувством, затмевающим все другие. Это были все чувства, слитые воедино. Состояние, может быть, цельной и неделимой тревоги? Голоса и отголоски ужаса, восторга. жалости и смеха, все гармонично уживалось в ее сознании. Она сидела там, за лошадью, бегущей мелкой рысью, спокойная, но спокойствие это сдержало в себе накал сколь угодно сильной страсти. Печаль, радость, боязнь, веселье неразделимо, необыкновенно переплелись во всем ее существе, она лелеяла в душе. «Призрачное чудо». «Экипаж», — думал он, — «был самым надежным местом». Они подъехали уже к углу Гайдпарка. К этому времени он уже должен был, по крайней мере, держать ее за руку. Но она сидела, как статуя, глядя в пустое пространство в потусторонний мир. И если бы кто-то грубо вернул ее в сферу реальности, Она бы обрушила на того человека свой гнев. «Мне нужно придумать версию для Мэри», — решил он. Но это не так уж легко. У Мэри был исключительный талант распознавать ложь. Старая лошадь в упряжи осторожно заметила ход и остановилась. Они приехали. «Ой, как быстро!» — подумала Джоан. «Ой, как быстро!» Она бы могла ехать так вечно, молчаливо, нежась в лучах несказанной радости. Она вздохнула, едва ступив на тротуар. — Тетушка Фенни просила, чтобы ты зашел пожелать ей спокойной ночи, если она еще не ляжет. — Это означало, что последняя надежда на это исчезала? — подумал он, последовав за ней в слабо освещенную прихожую. «Тетушка Фэнни!» — тихо позвала Джоан, открывшая дверь в гостиную. Но ответа не последовало. В комнате царил мрак. «Легла спать?» Она повернулась к нему и утвердительно кивнула. Буквально секунду они молча стояли лицом к лицу. «Мне пора идти», — наконец вымолвил он. Сегодня был удивительный вечер, Энтони. Просто удивительный. «Я рад, что тебе понравилось». За улыбкой Ширмой он думал и понимал, что последний шанс еще не упущен. «Это было больше, чем просто удовольствие», — говорила она. «Я не знаю, как назвать то, что было». Она улыбнулась ему и добавила «До свидания» и протянула руку. Энтони взял ее, сказал «До свидания» в ответ. Затем, внезапно решив, что это может быть теперь или никогда, обнял ее за плечи и поцеловал. Внезапность его решения и смущение — придали его движениям неуклюжую резкость, неотличимую от той, которая могла бы быть результатом импульсивного влечения, не подающегося никаким правилам рассудка. Сперва его губы коснулись ее щеки, затем прильнули ко рту. Она пыталась отвернуться, спрятаться, но движение было совершено почти до того, как началось. Она прильнула к его губам своими, повинуясь неожиданному порыву. Размытое и непостижимое чувство, наполнявшее ее весь вечер, внезапно обрело реальные формы, превратившись в почти сокрушительное наслаждение, которое, начиная от губ, овладело всем ее телом и разумом. Изумление и гнев первой секунды были поглощены бурей новых ощущений. Казалось, будто тихие сумерки внезапно зажглись ярким пламенем, будто расслабленные немые струны музыкального инструмента вдруг натянулись и стали вибрировать, издавая резкие и пронзительные звуки, пока, наконец, яркости напряжения не истощились после чрезмерного накала. Она чувствовала, словно внутри у нее возникла пустота, разверзлась пропасть мрака. Энтони ощущал, как тяжелеет в его руках ее тело. Оно стало настолько тяжелым, что Энтони едва не потерял равновесие. Собравшись силами, он еще сильнее прижал ее к себе. «Что с тобой, джоан Она не ответила, прильнув лбом к его плечу. Он чувствовал то если сейчас отпустит Джоанн, то она упадет. По всей видимости, ей внезапно стало дурно. Он уже собирался позвать на помощь, разбудить тетушку, объяснить, что случилось. В отчаянии, раздумывая, что делать, он огляделся вокруг. Лампа в прихожей бросала полоску света сквозь открытую дверь гостиной, так что был виден край дивана, обитого желтым ситцем, Все еще, держа ее одной рукой за плечи, он нагнулся и подхватил ее под коленями, затем с усилием, поскольку она оказалась тяжелее, чем он предполагал, поднял ее на руки, пронес по узкой освещенной полосе ветшей во тьму и мягко, насколько смог, опустил ее на диван. став на колени перед ней, он спросил, «С тобой все в порядке?» Джоанн глубоко вздохнула, приложила руку к колбу, затем открыла глаза и взглянула на него мимолетным взглядом, охваченная робостью и стыдом. Она закрыла лицо руками. — Прости меня, — прошептала она. — Я не понимаю, что случилось. Я внезапно потеряла сознание. Она помолчала секунду. Лампы снова зажглись, нити накаливания колебались, но... Слегка, щадя зрение, она вновь опустила руки и повернула лицо к нему, застенчиво улыбаясь. Когда его глаза привыкли к слабому свету, он заботливо взглянул ей в лицо. Слава богу, с ней, казалось, было все в порядке. Ему не нужно звать тетушку. Чувство облегчения было настолько глубоким, что он взял ее руку и нежно сжал ее. — Ты... «Не сердишься на меня, Энтони?» «А почему я должен сердиться?» «Ну, у тебя есть все права. Так упасть в обморок...» Она чувствовала, что лицо ее было обнаженным и открытым. Освободив руку от его хватки, она снова была вынуждена скрывать свой стыд. «Так упасть в обморок...» Воспоминание унизило ее... Помыслив о том внезапном, безмолвном, сильном его жесте, она сказала себя, «Он меня любит. А Брайан?» «Но существует ли Брайан? Его нет». И таинственная сила заставила Джоан думать, что его не будет никогда и не может быть. Все, что она ощущала, было желание, присутствие рук и губ. Присутствие сильное, ждущее вновь выразиться в поцелуях, как те. Грудь ее вздымалась, но она не ощущала этого, словно за нее дышал кто-то другой. «Он любит меня», — повторила она. Это было тому подтверждением. Она убрала руки с лица, несколько мгновений смотрела на Энтони, потом протянула руки и, прошептав его имя с силой, притянула к себе его голову. но ну, и каков результат?» — выкрикнула Мэри, лежащая на диване, когда он вошел. По унылому выражению лица Энтони она сочла, что выиграла пари, и это повергло ее в уныние. Внезапно она почувствовала по отношению к нему сильный гнев. Гнев вдвое втрое более ожесточенный, чем раньше, за то, что он был так бессилен, из-за того, что он не потрудился выполнить то, что ему надлежало, потому что сделал то, чего она меньше всего хотела. После дня езды на машине с Сидни Геттиком она пришла к выводу, что он был абсолютно невыносим. Энтони, наоборот, казался самым очаровательным из всех мужчин. Она не хотела выгонять его, даже временно, но ее угроза прозвучала громко и недвусмысленно. Если бы она не привела ее в действие, по крайней мере, частично, весь ее авторитет был бы подорван. А теперь бедняга вынуждала ее сдержать слово. Рассерженно упрекающим тоном она произнесла. «Струсил и проиграл. По тебе это заметно». Он покачал головой. «Нет, я выиграл». Мэри с сомнением взглянула на него. «По-моему, ты лжешь!» «Нет». Он сел рядом с ней на диван. «Тогда почему ты выглядишь так угрюмо? Мне это не очень тальстит. «Какого черта ты заставила меня сделать это?» Взорвался он. «Все выглядело идиотски. Это было мерзко!» Но Мэри всего-навсего рассмеялась бы, произнеси он вслух это слово. «Я с самого начала знал, что это будет по-идиотски, но ты настояла!» Его голос был резким, в нем слышались жалоба и возмущение. «И теперь Бог знает, как это аукнется! Что потом будет с Джоан и с Брайаном, если на то пошло? Бог знает!» «Но объясни!» — кричала Мэри Эмберли. «Объясни! Не витиствуй, как малый пророк!» Ее глаза горели насмешливым любопытством. Она предощущала какую-то восхитительно волшебную историю. — Расскажи, — повторила она. — Я просто сделал то, что ты мне велела, — тускло ответил он. — Герой! — В этом нет ничего смешного. — В чем дело? — Ты получил пощечину. Энтони сердито нахмурился и замотал головой. «Тогда как она это восприняла?» «В этом-то вся и беда. Она восприняла это серьезно». «Серьезно?» — переспросила Мэри. «Ты хочешь сказать, что она угрожала рассказать обо всем отцу?» «Нет. Она как раз подумала, что я в нее влюблен. Она хочет порвать с Брайаном». Миссис Эмберли запрокинула голову и разразилась звонким раскатистым смехом. Энтони почувствовал, что звереет. «Я не шучу!» «Вот где была твоя ошибка!» Мэри утерла глаза и глубоко вздохнула. «Это одна из лучших шуток, которые я когда-либо слышала!» «Но что ты предлагаешь сделать?» «Мне придется сказать ей...» что это была ошибка. Будет восхитительная сцена!» Он покачал головой. «Я напишу письмо». «Смело, как и всегда!» Она похлопала его по колену. но ну, теперь я хочу услышать подробности. Как получилось, что ты дал ей зайти так далеко?» «До того, что она подумала, что ты в нее влюблен. До того, что она собирается разорвать с Брайаном». Ты не мог подавить это в зародыше? Это было трудно, — пробормотал он, избегая ее инквизиторского взгляда. Ситуация, понимаешь, слегка вышла из-под контроля. То есть ты потерял голову? Если хочешь, то да, — неохотно признался он, думая о том, каким он оказался глупцом, каким несусветным олухом. Ему... несомненно следовало отступить когда она пошла с ним на сближение в темноте он должен был воспрепятствовать ее поцелуем быть уверенным что его собственные были невинными и не имели подоплеки но вместо этого он отвечал на них из лени или трусости потому что требовалось слишком серьезные усилия чтобы сделать необходимые и обязательно сложноые объяснение Из слабой и неуместной душевной доброты, поскольку это могло причинить ей боль или унизить ее, если бы он сказал «нет» и вызвать страдания, которые, как он собственными глазами видел, было нестерпимым, и, принимая ее поцелуи, он испытывал блаженство, отвечал на них со страстностью, которая, как он знал, была результатом всего-навсего неглубокой, минутной чувственности, но которую Джоан теперь это было очевидно, но он знал об этом еще тогда, неизбежно стала бы рассматривать, как само собой возникшую, для которой она стала особым и неуничтожимым предметом. Сторонний наблюдатель сказал бы, что он сделал все от него зависящее, чтобы создать наибольшее непонимание в кратчайшее время». «Как ты предлагаешь выпутываться из этого?» — спросила Мэри. Он ненавидел ее за то, что она задала этот вопрос, так мучивший его. «Я напишу ей письмо», — ответил он, словно это могло сойти за нормальный ответ. «А что об этом скажет Брайан?» «Я собираюсь поехать с ним на озера послезавтра», — отвечал Энтони, словно это не имело отношения к предмету разговора. «Как?» «Ворт, сворт!» — протянула Мэри. «Здорово это будет! А что конкретно ты собираешься сказать ему о джоан? Неумолимо продолжала она. «Ну, я объяснюсь. Но, предположим, джоан объяснится первой, под другим углом». Он покачал головой. «Я сказал ей, что не хочу, чтобы она писала Брайану до того, как я поговорю с ним». «И ты думаешь, она тебя послушает?» «А почему нет?» В ответ Мэри пожала плечами и взглянула на него, лукаво улыбаясь. Ее глаза блестели за сощуренными веками. «А почему, собственно говоря, да?»